Глава 21 первая. Джема. Всё шло хорошо. Вот что я говорила себе, стоя на коленях на кухонном полу и оттирая дно духовке. Пары очистящего средства каким-то образом успокоили меня, и я подпевала музыки, льющейся из динамика. Было воскресенье, и я провела весь день на Солджер Филдс. Мы одержали еще одну победу и находились на пути к плей-офф. Все ушло хорошо. Неделя как-то незаметно пролетела, и в то же время казалась затянутой. Но я занимала себя чем могла. Я с головой ушла в работу, а затем убиралась, занималась йогой, приготовила несколько новых блюд. Порылась в старых коробках с сувенирами, которые убрала в дальний ящик. Даже нашла старую гавайскую гитару, на которой играла у костров в колледже. Я мало что помнила но попробовать стоило, хотя было непросто. Все шло хорошо. Сегодняшняя игра началась рано, в полдень, так что я успела вернуться домой, дабы закончить свой список дел на выходные. Солнце только что село за здание в центре города. Внезапно музыка оборвалась. Я обернулась и увидела бэй стоящую у динамика с широко раскрытыми глазами и осматривавшую мою квартиру. Она посмотрела на окна. Те, которые я вымыла сверху донизу. Затем на новые рамы и холсты, которые я повесила над диваном. Ее глаза продолжали осмотр, отмечая безупречно чистую кухню, вымытый средством пол, гавайскую гитару, прислонённую к краю дивана и три противня с брауни, которые я планировала принести в офис. А потом ее глаза нашли меня. все еще стоящую на коленях на кухонном полу возле духовки. Я вытерла лоб тыльной стороной руки в желтой резиновой перчатке и улыбнулась. Привет, Баль. Ее лицо сморщилось. О, милая, все плохо, все очень, очень плохо. Я вздохнула, поворачиваясь обратно к духовке, и прежде чем ответила, принялась протирать ее салфеткой. Я в порядке? Ага, правда, защищалась я. Посмотри на это место. Здесь безупречно чисто. И я занималась йогой, медитировала, испекла кое-какие вкусности для офиса. Ходила сегодня на игру. Кстати, мы выиграли, поэтому, вероятно, выйдем в плей-офф, и все просто... Я сделала глубокий вдох, неуверенная в том, почему у меня внезапно защемило в груди, почему глаза наполнились слезами. Отлично. Все в порядке. Белли обогнула кухонный островок и опустилась на пол рядом со мной. С минуту она смотрела, как я тру духовку, и чем дальше она наблюдала за мной, тем больше я чувствовала себя букашкой под микроскопом. И проклятое пятно, которое я пыталась убрать, никак не исчезало. Что это вообще? Сгоревший сыр для пиццы? Подарок от арендатора до меня? Я терла его все сильнее и сильнее, руки болели, волосы падали на лицо. Но оно не оттиралось, ничто не помогало. Я зарычала, бросая тряпку и плюхаясь на задницу. Тяжело дыша, я уставилась на пятно, глаза затуманились. «Оно не уходит», — сказала я срывающимся голосом, указывая на темное загадочное пятно на моей в остальном безупречной духовке. «Я не могу его оттереть». Слезы затуманили зрение, и я попыталась широко открыть глаза, чтобы не дать волю эмоциям, но слезы все накапливались и в итоге потекли по моим щекам боль вздохнула, раскрывая объятия. Иди сюда. Я прильнула к ней, и моя лучшая подруга прижала меня к себе так крепко, как никогда не прижимала моя мать. Она немного укачивала меня, успокаивая нежным Ш -ш -ш, пока я плакала. Я ненавидела себя за то, что вот так разрыдалась. Ненавидела, что показала слабость. И да. Ничего не было в порядке. Это я тоже ненавидела. Поговори со мной, сказала Бэль, все еще укачивая меня. Она пробежала пальцами по моим волосам, которые выбились из неряшливого конского хвоста. И не надо нести чушь и притворяться, что все в порядке. Расскажи мне правду. Я сделала глубокий вдох и отстранилась. Затем сняла перчатки, и Бэль сразу схватила одну мою руку в свои. Другой же я вытерла слезы с лица. Я уставилась на блестящую, без единого пятнышка плитку возле которой сидели мы с Белли, пытаясь подобрать правильные слова. Он не пришел на игру. Начала я, шмыгая носом и не понимая, почему это имело значение. Я пришла одна и даже никого не привела. Я сказала ему, чтобы он оставил меня в покое, что с меня хватит, но какая-то часть тебя все еще надеялась, что он придет. Закончила за меня Белли. Я кивнула. «Ты скучаешь по нему?» Я снова кивнула, на этот раз немного помершись. «Я не знаю, почему я так себя чувствую», — призналась я. «Ведь я инициировала разрыв. Вроде это должно быть к лучшему. Но я не могу есть, не могу спать, не могу проснуться утром без ощущения тяжести в груди». Он не написал мне. «А ведь я этого хотела, понимаешь? Каждый раз я смотрю на свой звонящий телефон в надежде увидеть его имя». Я покачала головой. Это болезнь. Я больна. Бэль усмехнулась, поглаживая мою руку. «Нет, все серьёзней». «Что, грипп?» Она сморщила нос. «Больше похоже на любовь». Я застонала, прижимаясь к ней. Этого я и пыталась избежать. «Не нам решать, малышка», — сказала она, поглаживая меня по спине. «Ненавижу говорить подобное. Что именно ты сказала ему?» Я вздохнула. «По сути, я сказала, что не доверяю ему, что никому не доверяла, и даже если он уверяет, что хочет быть со мной сейчас, и сам верит в это, однажды он проснется и чувства исчезнут, а я не смогу пережить это снова». «Он не Карла, Джемма», — прошептала Белль. Я отстранилась, глядя в ее серо-голубые глаза. «Он и не должен быть им. Карла был отчаянно влюблен в меня, Белль. Ты видела нас вместе». Ты видела, как он относился ко мне, как любил меня, а потом он. он. передумал. Я не ответила. Не обязана была. Что породило в тебе такие мысли? Я думала, ты выбросила все это из головы. Мне казалось, ты собиралась рискнуть и попробовать с заком. Баль покачала головой. Ты видела его со мной на игре и чуть не ударила меня кулаком в горло. Он тебе нравится. Все шло отлично. Что изменилось? Я фыркнула, встала, не сказав больше ни слова, и пересекла гостиную, где за диваном стояла коробка с вещами Карла. Я подняла письма. И свое, и брель А потом передала их Белль, снова опускаясь на кафеле рядом. Она с минуту смотрела на имена, бросив на меня любопытный взгляд, после чего открыла мою первым. Бэль молча прочла его, пока я ковыряла лак для ногтей. И как только она сложила его и открыла бриль. Ей потребовалось всего три секунды, чтобы выругаться и швырнуть бумагу через всю кухню. «Вот ублюдок!» Она уставилась на письма, валяющиеся на другом конце комнаты, как будто могла поджечь их одним взглядом. Затем ее глаза снова нашли меня. Брови сошлись на переносице. «Они лежали в коробке, которую принесла София?» Я кивнула. «Боже, Джема! Мне так... так жаль! Это ужасно!» Мне жаль, что тебе пришлось это увидеть. Он написал ей то же самое, что и мне, — прошептала я, и глаза снова наполнились слезами. Ни одна из нас не представляла важности для него. Все это было просто игрой до того самого дня, когда он скончался. Бель мгновение замолчало и готова поклясться, что на нас словно опустилась холодная, неприятная тишина. Думаешь, он написал их до того, как узнал о своей болезни? Намеревался ли он отдать их лично? То есть... Я покачала головой. Мне не следовало читать то письмо, адресованное Бриэль. Но я сделала это. И теперь... Мой голос сорвался, и моя лучшая подруга просто сидела рядом со мной на полу, не проронив ни слова и переваривая услышанное. Когда она, наконец, заговорила, то пристально уставилась на меня, а я же уставилась на плитку. Ладно. Понимаю, насколько это должно быть больно. Уверена, что это вызвало в тебе все те воспоминания, которые ты пыталась забыть, каждый страх, который ты пыталась преодолеть, доверяя Заку. Но, дорогая, Зак другой. Ты это знаешь. Неужели?» — удивилась я. Я думала, что знаю Карла, но ошибалась. Я даже не подозревала. Я покачала головой. Увидев эти письма... Я вспомнила все страдания, через которые довелось пройти. Они напомнили мне о прошлом, и в тот момент я опешила от того, как вообще могла забыть эту боль. Бэль нахмурилась. «Я не могу доверять Заку», — сказала я. «Не могу доверять ему или любить его, или быть любимой, так как чувствую, что веду себя глупо. Я чувствую себя как собака Павлова, которая так и не усвоила урок» которая только и ждёт, чтобы ее усыпили за то, что она слишком глупая и бесполезная. Я покачала головой, снова ковыряя лак на ногтях. Харло все испортил. Он погубил меня. Я хочу любить её и в то же время не могу. Ты действительно думаешь, что Зак изменил бы тебе? Как думаешь, он может встречаться с кем-то, кроме тебя? Дело не в этом, — сказала я, качая головой. За этим кроется многое любовь опасна влюбляться в кого то довериться ему заботиться о твоем сердце любить тебя даже когда наступают тяжелые времена но ну, ты понимаешь я указала на свою лучшую подругу ты такая же ты умная ты не любишь и остаешься в безопасности я также остаюсь одинокой и позволь мне сказать тебе кое что произнесла она и убедившись что я смотрю на нее закончила свою мысль «Моя жизнь далеко не прекрасна. Мой образ жизни не избавляет от обид, мучений или остальной ерунды, через которые ты проходишь ради любви. Но, по крайней мере, когда ты влюблен, у тебя есть кто-то еще, с кем можно пройти через все это». Мои плечи опустились. «Я просто не хочу, чтобы мне причиняли боль». «Верно», — сказала она. «Потому что тебе сейчас совершенно не больно». Я не ответила но её слова задели меня с новой силой, как укол иглы в сердце. «Послушай, я не говорю тебе, как поступить, Джема», сказала Бэль. «Но скажу вот что. Ты же знаешь, как Зак смотрит на тебя. Знаешь, что он увидел в тебе только хорошее еще до того, как ты ему это показала. А то, как он боролся за тебя и продолжает бороться, то, как открывается тебе и позволяет увидеть то, что пугает его больше всего». Она покачала головой. Это редкость. Очень большая редкость, детка. И я не буду говорить, какое решение будет правильным, но скажу, что будь я на твоем месте... Боль улыбнулась, бери меня за руку. Дорогая, я бы преследовала этого парня. И если бы я поймала его, если бы он позволил мне догнать его, я бы больше никогда его не отпустила. А если он бросит меня через год или два? Если он мне изменит? Если он... «Если, если, если…» — передразнила она. Уйдет он, или же ты, или же один из вас передумает, то неужели все будет зря?» «Что ж, по крайней мере, вы попытались. И, по крайней мере, вы испытали ту любовь, о которой мечтает большинство людей. Хотя бы на короткий период в твоей жизни рядом должен быть кто-то, кто держит тебя за руку и заботится о тебе». Она сглотнула. «Одно это стоит риска. Я закрыла глаза, выпуская на волю новую волну слез, когда камень, давевший на грудь, поднялся. Легким не хватало воздуха, сердце билось быстрее. Я хотела быть с ним. Я осознавала, что он может причинить мне боль. И также осознавала, что могу сама причинить ему страдания. Я знала, что в конце концов наши отношения могут привести к катастрофическому пожару и оказаться в мусорке. Но пока я не была готова сдаться... Мне не хотелось существовать в мире, где мы хотя бы не пытались. «О, Боже!» — удивилась я, прикрыв губы дрожащей рукой. Так всегда и бывает. Я почувствовала, что теряю контроль, поэтому просто сорвалась. Я позволила своим эмоциям управлять мной. Мне следовало сначала поговорить с тобой, и следовало поговорить с ним. Я покачала головой. «Что мне делать? Как поступить?» И она говорила столько ужасных вещей. Он открылся мне и попросил остаться, а я. Эй! прервала Белли, опуская свой пристальный взгляд на меня. Он тебе ничего не должен, ясно? Возможно, он не захочет дать шанс. Но ты не узнаешь этого, пока не попробуешь. Она пожала плечами. Вот и все. Ты должна сделать первый шаг, а потом ждать и надеяться, что он сделает ответный. Сделать первый шаг. Я прокручивала ее слова в голове, все еще сидя на холодном кафельном полу, когда видение улыбки Зака, его темных любящих глаз окружили меня. были права, сейчас или никогда. И не было никакой гарантии, что что-то получится. Он не обязан давать мне второй шанс. Но я бы все равно умоляла его об этом. Пришло время сделать свой ход. И я надеялась, что поступаю правильно. Зак. «Ах, убейте меня!» — крикнул Мика. Он сидел на своей кровати, скрестив руки на груди. Был субботний вечер. -с -с -с. Я отмахнулся от него, не отрывая взгляда от маленького телевизионного экрана, установленного на комоде в изножье его кровати. Подходил к концу фильм «Мой парень-псих», и Брэдли Купер обнял Роберта Де Ниро, прислушавшись к его совету о девушке, которая только что вышла из комнаты. Девушки, которая любила его. Девушке, которую он любил. Дженнифер Лоуренс. «Прости, но это просто чушь собачья!» — продолжил Мика. «Что? Он просто собирается внезапно забыть о своей одержимости к жене? Или бывшей жене? Или кем бы она ни была? И вместо этого увлечься другой девушкой?» с, -с! шикнул я на этот раз, шлепнув его по руке. «Это лучшая часть. Заткнись. Мика застонал, но я проигнорировала его, наблюдая, как Брэдли преследует Дженнифер по улицам. Она кричала на него, чтобы тот оставил ее в покое. А затем произошла одна из моих самых любимых любовных историй, и я повторил реплику вместе с Брэдли слово в слово. Из-за этого Мика еще раз закатил глаза. Когда слова были произнесены, Дженнифер снова оказалась в объятиях Брэдли, целуя его и запечатывая правду в каждом слове, которую он только что сказал. Я испустил долгий вздох, грудь болела, слезы защипали в уголках глаз, но я не дал им пролиться. «Ты такой неудачник!» Я ударил Мику подушкой. «Ты же обещал оказать мне бродскую поддержку!» «Но я не думала, что будет так много девчачьей драмы!» «Ты серьезно?» — спросил я, оставя фильм на паузу. «С учетом всех эмоций и настоящего кошмара, происходящего в фильме, Ты считаешь, что это девчачья драма? Это реальность. Это жизнь. И независимо от того, мужчина ты или женщина, ты должен уметь ценить это. Мика пожал плечами. Ну, футбол был классным. Мне понравилась его семья. Ну, брось, — сказал он, указывая на экран, где на паузе была запечатлена сцена поцелуя Брэдли и Дженнифер. Оно сумасшедшее. Он абсолютно безумен. В какой вселенной у них вообще что-то может получиться? «Но в том-то и дело», — сказал я, ударив его в грудь. «Они оба немного сумасшедшие, оба немного не в себе. Но они хотят быть вместе». Мика моргнул. Позади меня раздался смешок, и вошел папа. Он присел на край кровати и взглянул на экран, после чего его глаза встретились с моими. «Не думаю, что твой брат уже достаточно взрослый, чтобы понять это чувство, сынок. Или у меня не тот детородный орган между ног?» — выпарил Мика. Папа протянул руку и шлюпнул себя по ноге. «Нет ничего плохого в том, чтобы анализировать свои чувства, Мика», — сказал он. «Твой комментарий сексистский. Несмотря на то, что ты мужчина, ты должен знать, как прислушиваться к своим эмоциям и справляться с ними». Мика насупился. Отец впервые заговорил с ним о том, что уже давно объяснил мне. Несмотря на общепринятое мнение, мужчина не должен стыдиться говорить о своих чувствах, проявлять эмоции. И он всегда так поступал. Большинство парней закрылись бы в подобной ситуации, — продолжил папа. Они бы притворились, что с ними все в порядке, и продолжали двигаться по инерции. Твоему брату требуется время, чтобы разобраться с некоторыми действительно трудными мыслями и чувствами, и после этого он станет еще сильнее. «Или умрет, возразил я. «Вердикт еще не вынесен». Взгляд папы стал мягче, и я улыбнулся, чтобы развеять его беспокойство, изо всех сил стараясь притвориться, что шучу. Прошло две недели с тех пор, как мы с Джимой расстались, и я до сих пор чувствовал себя разбитым. У меня не было аппетита. Я плохо спала, и работа была, пожалуй, единственным местом, где я чувствовал себя хотя бы немного нормально. Хотя даже там мне было необходимо решить нависший надо мной вопрос о баре, поскольку время поджимало. Док хотел уехать после Нового года. А это означало, что мне вскоре предстояло решить, продать ли ему бар перед отъездом или передать его мне. Было трудно думать об этом, о чем угодно, потому что Джемма занимала все мои мысли. Она была первой, о ком я думал, когда просыпался, и преследовала меня каждую секунду дня, пока я, наконец, не проваливался в беспокойный сон. И даже во снах она появлялась, чтобы свести меня с ума еще больше. И я был сам не свой. Я не мог винить своего брата за то, что он был сыт по горло попытками помочь мне справиться с этим. Родители были немного более понимающими и терпеливыми, но я сам себя раздражал. Я не мог представить, что чувствовал мой 16-летний брат. «Ужин почти готов», — сказала мама, прислоняясь бедром к дверному косяку. Она улыбнулась, увидев нас троих на кровати. «О, мои мальчики, вы напоминаете мне о том времени, когда вы были моложе». «Ты просто скучаешь по моим волосам», — сказал папа, проведя рукой по лысине на макушке. Мама улыбнулась, пересекая комнату, и наклоняясь, чтобы поцеловать эту обнаженную кожу. «Без них-то еще сексуальнее, любовь моя!» «Фу!» — простонал Мика, но я улыбнулся. Мне хотелось того же. Очень сильно. И я думала, что у меня могло бы быть это. С Джемой. Возможно, я придавал этому слишком большое значение. Вероятно, я влюбился сильнее. Я знал, что она не хотела торопиться, что у нас вполне это получалось, к тому же она открылась мне. Впустила в свою жизнь. Хотела, чтобы я находился рядом с ней каждый день. Хотела поделиться со мной своим прошлым и попросить меня поделиться с ней своим. Конечно, она упустила одну из самых важных частей своего прошлого. Я не мог винить ее за то, что она не доверяла мне. Не доверяла никому. После того, как с ней поступил бывший муж. Я не мог вообразить, какую боль он ей причинил и как вообще так можно было поступить. Но мне хотелось большего. Я хотел держать ее за руку и показывать свою любовь. Хотел помочь ей исцелиться. Дать понять, что ей не обязательно справляться с этим в одиночку. Но я не мог повлиять на ее решение. Я должен отпустить ее. Просто не знал как. Папа хлопнул меня по колену. Пошли. Идемте есть, мальчики». Но прежде чем он успел подняться с кровати, раздался звонок в дверь. Мы все уставились друг на друга. Док давно сообщил, что не сможет прийти сегодня. У него встреча с агентом по недвижимости, цель которой — обсудить планы на будущее в раю. Кто еще мог прийти к нам на ужин? «Это могут быть соседи», — сказала мама, уже направляясь к двери. «Возможно, они хотят, чтобы мы присмотрели за их детьми». Она исчезла, а Мика отпустил еще одну шутку о глупом поцелуе, стоящем на паузе на экране. Я спорил с ним о трогательных моментах в фильме, пока папа смотрел и улыбался со стороны. Мы все замолчали, когда мама вернулась в комнату, потому что она была не одна. Я думал, что самое сильное мое переживание — образ Джима, преследующий меня во сне последние две недели. Но теперь, когда увидел ее вот так, стоящую в спальне моего младшего брата рядом с матерью, то словно превратился в птицу, сбитую в полете, и ударившуюся о холодную, твердую землю. В мгновение я забыл, как дышать. Джама выглядела прекрасно, даже с опухшими и красными глазами, темными кругами, с опущенными, узенькими плечиками и с волосами, собранными в беспорядочный пучок на голове. Она держала что-то в руке, и что бы то ни было. Она вцепилась в это так, словно это единственное, что удерживало ее в этой комнате. Казалось, целую вечность мы просто смотрели друг на друга. Мне хотелось прочитать ее мысли. Хотелось, чтобы она прочитала мои. Хотелось бы мне разобраться в своих чувствах в тот момент. Мне хотелось вскочить, заключить ее в объятия, поцеловать. Но я также хотел сказать ей, чтобы она убиралась к черту из моего дома. Было странно, как эти мысли боролись друг с другом, потому что я не мог понять, к какой из них я склоняюсь больше. Джима, наконец, прочистила горло, обводя взглядом комнату и поняла, что привлекла внимание всей моей семьи. «Простите, что прервала ваш семейный ужин», — сказала она хриплым и мягким голосом. «Я... я пришла сюда, чтобы дать тебе кое-что». Я по-прежнему сидел на кровати, укутанной в одеяло. Мика с одной стороны от меня, а папа с другой я не мог пошевелиться, наблюдая, как Джема осторожно пересекает комнату. Она протянула мне согнутый кусочек картона, который держала в руке, но тут же отступила, как только он оказался у меня. Это был ее второй билет на завтрашнюю игру. «На самом деле, я не могу подобрать тех слов, которые следовало бы сказать прямо сейчас», — начала она, не сводя глаз с билета в моей руке. «Понимаю, что причинила тебе боль, что причинила боль нам обоим. Знаю, что сказала много того, чего не следовало, и не могу взять то сказанное обратно. Да и, возможно, ты никогда этого не забудешь». Джамма поймала мой взгляд и загнул брови. «Честно говоря, я понятия не имею, что еще предложить тебе. Не знаю, как далеко мы зайдем, но прошу лишь об одном. Займи это место рядом со мной на завтрашней игре». Я наблюдал за ней еще мгновение а затем оторвал взгляд от ее глаз, чтобы снова взглянуть на билет. В это время мое сердце бешено колотилось в груди. «Пожалуйста, ничего не говори прямо сейчас», — продолжила она. «Не торопись. Обдумай мое предложение. И если ты не появишься завтра, я пойму. Правда?» Все слова застряли где-то между моим мозгом и ртом. Я не мог сформулировать ни одного. Не мог поблагодарить ее за то, что она пришла или найти в себе силу вскочить с кровати и притянуть ее к себе. Я просто уставился на билет, переваривая слова и задаваясь вопросом, что, черт возьми, заставило ее прийти. «Я оставлю вас», — прошептала она, отступая назад, пока снова не оказалась рядом с мамой. Помыла, прости, что зашла без предупреждения. Спасибо, что впустила меня. «Всегда пожалуйста, дорогая», — сказала мама, и я почувствовал на себе мамин взгляд, хотя мой все еще был прикован к билету. Когда я не пошевелился, когда никто больше не сказал ни слова, мама заговорила снова. «Я провожу тебя». я не знал, как долго их не было. Как долго я смотрел на номер с секции 124 на билете, прежде чем понял, что Джема вышла из комнаты. Распахнув глаза, я посмотрел на брата и папу, а затем выбрался из-под одеяла. «Она уже ушла, сынок», — сказал папа, положив сильную ладонь мне на плечо, прежде чем я встал с кровати. Она ушла. Тяжело дыша, я осматривал дверной проем бешеным взглядом, а затем снова посмотрел на билет. Я все еще не мог говорить. Не мог думать. Ничего не мог делать, кроме как смотреть и моргать, и смотреть. Вернувшись несколько минут спустя, мама прислонилась к дверному проему. Ее сочувственные глаза встретились с моими, и она попыталась слегка улыбнуться, но не получилось. «Она принесла пирог», — сказала мама. «На десерт. Я положила его в холодильник». Я кивнул, но по-прежнему не произнес ни слова. Некоторое время все молчали, а потом папа прочистил горло. «Итак, ты собираешься идти?» Билет ощущался в руке, как наковальня, и я покрутил его в пальцах, щупая перфорированные края. Я смотрел на него так долго, что слова и логотип размылись и слились. И, в конце концов, я бросил его на клечитое одеяло на кровати Мики. «Нет», — ответил я, запихивая билет подальше, словно хотел уничтожить. «Нет», — папа и Мика спросили в унисон. Я покачал головой, и то слово эхом отдавалось мне. «А зачем?» Мое сердце разбилось от этого вопроса, потому что я знал, что не могу, как Брэдли Купер, преследовать свою Дженнифер Лоуренс в надежде, что у нас все получится. Две недели назад она ясно дала понять, что не доверяет мне. Не думаю, что что-то изменилось из-за те дни, что мы были в разлуке. Так что, если не доверия, тогда за что следует держаться? Для нее это всё игра. Мика открыл рот, чтобы заговорить, но папа поднял руку, и тот снова закрыл его. Я ждал, что он заговорит, но никаких слов не последовало. Он дал мне время все переварить. Ей причинили боль. — сказала я срывающимся голосом. И я понимаю, потому что мне тоже сделали больно. Конечно, иначе, но мы все через это прошли. Я сбросил с себя одеяло. Однако разница между нами в том, что у нее не хватает духа открыться снова. И она права, — признал я. Я не могу давать никаких обещаний. Любовь чертовски пугает. Однажды я могу проснуться, и мы будем испытывать равнодушие друг к другу и у нее тоже может возникнуть такое чувство. На это папа рассмеялся. «Ну да, в этом и заключается суть любви. Она чертовски пугает». Я уставился на отца, который, заверяю, ни разу не выругался за все годы моей жизни. «Что?» — он пожал плечами. «Это слово прекрасно акцентирует это чувство. Послушай, любовь — это как... как свисать с обрыва, понимаешь?» стоять у выступа. И единственное, что мешает тебе упасть и испачкать дно каньона своими внутренностями, это другой человек, который держит тебя за руку. И он может уронить тебя, — сказал он, подняв руку, как бы демонстрируя. В любой момент он может принять такое решение. Но ты доверяешь тому человеку. И тот человек также доверяет тебе. Возможно, она еще не настолько доверяет, но она пытается. Придя сюда, она дала понять, что хочет доверять тебе. «Я не согласен». Мик наклонился вперед, пока не встретился со мной взглядом. «Шутки в сторону, братан!» «Думаешь, что, придя сюда, она вот так отбросила свою гордость?» Он помотал головой. «Мне кажется, что таким образом она заявила, что доверяет тебе. Но, думаю, просто боится признаться в этом. И, как сказал папа, если это правда, то она готова броситься с того обрыва». Мика скривил лицо. «Или подожди, она бы держала тебя за руку? Или наоборот?» Папа усмехнулся. Это метафора, сынок. «Знаю, но не понимаю, кто на какой стороне. О, забудь об этом. Ты знаешь, что я имею в виду?» Он стукнул меня в грудь. Я уставился на билет, теперь наполовину прикрытый одеялом, и моё сердце забилось чаще. «Нет ничего восхитительнее чувства любви». — сказал папа, качая головой. — Оно сопряжено с риском, Зак. Так что, если ты не готов пойти на риск, повиснуть с обрыва с этой девушкой, тогда не иди. Но если все же готов, и если она доверяет тебе, а судя по тому, что она проявила храбрость и пришла сюда, дабы попросить тебя присоединиться к ней на игре, тогда кто знает. Он хлопнул меня по плечу и сильно сжал его. — Возможно, у вас получится что-то удивительное. «За что стоит бороться?» «Но ты не узнаешь, если не доверишься ей. Не узнаешь, если не попробуешь». «Господи!» — промычал Мика, качая головой и схватив билет. «Теперь даже я хочу погнаться за этой девушкой!» Мы с папой оба рассмеялись над этим, и мама вытерла слезу, скатившуюся по щеке. В ее глазах теплилась нежность, когда она посмотрела сначала на папу, а затем на меня. Мое сердце сжалось при виде её слёз. «Мама», — спросила я, — «ты в порядке?» Она кивнула, вытирая слезы в ответ на мой вопрос. «Прости, просто она такая удивительная девушка, а ты, сын мой, самый невероятный мужчина. Ты заслуживаешь быть счастливым, и она тоже». Она пожала плечами. «Я хочу, чтобы вы обрели счастье вместе, но это зависит не от меня, или от твоего отца, или брата, Она сделала паузу, глубоко вздохнула и выпрямилась, то уж размазалась по щекам. «Выбор за тобой», — сказала она, снова встретившись взглядом с папой, хотя обращалась прямо ко мне. «Держись за нее или дай ей упасть». С этими словами мама пересекла комнату и, наклонившись ко мне, поцеловала в лоб. Она велела Микке пойти помыть посуду перед ужином, и тот вручил мне билет, прежде чем спрыгнул с кровати. «Думаю, теперь твоя очередь быть сумасшедшим парнем, преследующим сумасшедшую девушку», — сказал он. Мама усмехнулась и, взяв отца за руку, вышла из комнаты следом. Остался только я, я и дурацкий билет, и выбор, который я уже сделал.